Последние приготовления. Наконец-то мы с Мишкой вздохнули свободно. Раньше мы были как будто привязаны к инкубатору. Нам приходилось постоянно думать, как бы не прозевать чего-нибудь, и все время быть на чеку. Всякое другое дело было для нас помехой, и ничто нам не лезло в голову. Зато теперь работа прекрасно шла и без нас. Мы стали активно работать в юнацком кружке, дежурили в живом уголке, Сделали две скворечни и повесили их у нас в саду на деревьях. Работали на школьном участке, сажали цветы и деревья. А самое главное то, что теперь мы исправно делали уроки. И моя, и Мишкина мама видели, что мы стали лучше учиться. И они были довольны, что к нам приходят ребята и помогают следить за инкубатором. На занятии кружка юнатов Марья Петровна рассказала нам, как подготовиться к приемке новорожденных цыплят. и посоветовала посеять какую-нибудь траву, чтобы у наших цыплят был свежий зеленый корм. Она сказала, что лучше всего посеять овес, потому что он очень питательный и быстро растет. Все стали думать, где бы достать овса. «Надо поехать на птичий рынок», – предложил Ваня Ложкин. «Там продается разный птичий корм. Может быть, и овес есть». После уроков Ваня и Женя поехали на птичий рынок и часа через два вернулись с полными карманами овса. Купили. обрадовались мы. «Что вы?» «Разве овца где купишь? Овца нигде нет. Мы обошли весь рынок. Все продается. И конопля, и проса, и репейное семя. А овца нет. Мы уже хотели ехать домой, но решили пойти посмотреть на кроликов. Пришли туда, а там стоит лошадь и ест овес прямо из мешка. Но мы и попросили немного овса». «Как? У лошади попросили?» – удивился Мишка. «Да не у лошади голова. У колхозника». он на этой лошади привез кроликов продавать хороший колхозник попался только сначала не хотел давать овца зачем вам овес спрашивает а мы говорим для цыплят он говорит цыплят овцом не кормят тогда мы объяснили ему что хотим посеять овес чтобы из него трава выросла тогда он говорит берите но мы и набрали карманы ваня и женя высыпали из карманов овес мы быстро сколотили из фанеры два плоских ящика Насыпали в них земли, налили воды и размешали, чтобы получилась как будто жидкая грязь. Потом набросали прямо в эту грязь зерень овса. Еще раз хорошенько перемешали и поставили ящики под печку, чтобы зернам было теплее. Мария Петровна рассказала нам, что зерна растений так же, как яйца птиц, живые существа. Жизнь тоже дремлет внутри зерна, но когда зерно попадает в теплую влажную землю, жизнь пробуждается в нем, и начинает развиваться. Как и всякие живые существа, зерна могут умереть, и такие зерна уже не могут взойти. Мы очень боялись, как бы наши зерна не оказались такими мертвыми, и поминутно заглядывали в ящики. Прошло два дня, зерна не прорастали. На третий день мы заметили, что земля в ящиках потрескалась и как будто подозрительно вспучилась. «Что это?» – удивился Мишка. «Кто это тут навредил? Кто расковырял землю?» «Никто не ковырял», — ответил ему Леша Курочке, который в этот день был дежурным вместе с Сеней Бобровым. «Почему же земля словно вспаханная?» — закричал Мишка. «Это вы, наверное, тут ковырялись, чтобы посмотреть на зерна». «Да не ковырялись мы», — говорит Сеня. «Зачем нам на них смотреть?» Я приподнял комочек земли и нашел под ним овсяное зернышко. Оно сильно разбухло и лопнуло, а на кончике его виднелся белый росток. Мишка тоже вытащил из-под земли набухшее зернышко с белым ростком. Он долго рассматривал его и вдруг закричал. «А, понимаю, это они сами расковыряли землю. Кто они?» «Зерна. Они ожили и лезут уже из-под земли. Смотри, как земля вспучилась. Им там под землей становится тесно». Мишка скорее побежал звать ребят, чтобы показать им, как прорастают зерна. Мы с Лешкой и Сеней вытащили из-под земли еще несколько зерен. Все они уже начали прорастать. Скоро прибежали остальные ребята. Каждому хотелось взглянуть на зерна. «Смотрите, ребята», — сказал Витя, — зерна лопаются, и из них как будто выклевывается овес. «А что ты думаешь?» — ответил Мишка. «Овес ведь тоже живой. Только он вырастает и будет стоять на месте. А когда выклюнутся наши цыплята, они будут бегать, пищать и просить у нас кушать. Вот увидите, какая у нас будет веселая семейка».